Глава 39. Он знает. Я будто оказалась снова в тёмной комнате и с краденным артефактом в руках. Только чувства уже были совсем другие. Я по-прежнему боялась, но боялась уже другого – себя и своих чувств. Я совершенно не понимала, как меня может тянуть к человеку, которого я совсем не знала и должна была обходить стороной. Но меня тянуло. И с каждой нашей встречей, перепалкой, каким-то игривым противостоянием, кто кого обведёт вокруг пальца, это притяжение становилось всё сильнее. Закрыв глаза, я до боли прикусила щеку, чтобы вернуть себе способность рационально мыслить. Не помогло. Близость Инквизитора не способствовала этому от слова совсем. Может, отчасти из-за этого я даже не пыталась опровергать перед Симусом те слухи, которые разносили служанки других невест обо мне и лорде Герберте. Хотя бы ему хотелось иметь возможность говорить правду, потому что он удивительным образом всегда оставался на моей стороне, с самого своего появления, если не считать поцелуя, конечно. А теперь он пострадал. Сердце заныло от беспокойства за этого неугомонного. И потом он же явно о чём-то хотел меня предупредить. Но что он мог знать и откуда? «Пустите меня, вашество! Мне нужно к господину Симусу!» Попыталась вырваться я из схватки инквизитора. «О нём непременно позаботятся в лазарете», – отрезал инквизитор. «Вам нужно думать о леди Элизии, а не о женихе леди Мелины. «Я о нём не думаю. Я о нём беспокоюсь», – воскликнула я. Инквизитор скользнул рукой по плечу, руке, положил её на талию, а потом рывком развернул к себе, прижав так что из меня резко выбило воздух. Я еле сдержала рефлексы, которых явно не должно было быть у простой служанки, и уперлась руками в грудь лорда Герберта. Упругие мышцы напряглись от моего прикосновения. «Что вы делали с господином Симусом в саду?» Впившись в меня взглядом, спросил инквизитор. Я медленно подняла глаза от своих рук, которые казались крошечными на груди инквизитора. И скользнув по лёгкой тёмной щетине на щеках, потонуло в темноте радужки. «Разговаривали?» Это казалось таким правдиво очевидным, что я, к своему удивлению, скорее спросила, чем ответила на вопрос. Рука Инквизитора на моей спине напряглась и прижала сильнее к твёрдому телу, рельеф которого чувствовался даже сквозь плотную ткань камзола. «Наедине в кустах?» – с нажимом спросил Инквизитор. Он пристально смотрел мне в глаза. Помимо обычной инквизиторской магии, которая сейчас исходила такими волнами, что я чувствовала её каждой частичкой своего тела, в них было что-то другое. Чувство собственности? Неужели ревность? И вовсе не в кустах, просто под деревом. У нас был приватный разговор. Ляпнула я, не удержавшись. Настолько приватный, что ты, конечно, не видела и не слышала ничего, что происходило вокруг? Он явно намекал на что-то неприличное, что могло быть между мной и Симусом. Это настолько возмутило меня, что даже отвлекло от желания провести пальцем по чётко очерченной скуле Инквизитора. «Видела?» Я снова дёрнулась, чтобы высвободиться. «Это был кто-то с галереи второго этажа. А ещё, вашество, вы с господином Симусом одеты одинаково почти». Бровь Инквизитора поползла вверх. Он явно не ожидал от меня наблюдательности. Я даже довольно улыбнулась. «Ты не перестаёшь меня удивлять». Он ухмыльнулся. «И от этого нравишься всё больше. Лина. Или всё же лучше называть тебя Мелина». Внутри всё оборвалось. «Так он знает. Неужели он всё обо мне знает?» Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица и кончиков пальцев. Ноги готовы были подкоситься». Я даже порадовалась, что Инквизитор всё ещё крепко держал меня. «Я не… Вы перепутали…» Я смотрела в его глаза и понимала, что теперь врать ему бесполезно. «Что теперь со мной будет?» «Ты прекрасно знаешь, что ничего не перепутал. Не понимаю, зачем тебе весь этот маскарад. Но догадываюсь, зачем мадам олене. Он аккуратно убрал прядь моих волос за ухо. «Оставайся у меня, если я прикажу…» она не сможет мне возразить. Я с силой оттолкнула инквизитора, и он, на удивление, выпустил меня. Неправильно было вообще так себя вести. Ещё было непонятно, насколько много он знает. Судя по его словам, только то, что я не совсем служанка. Мне бы стоило быстро завершить разговор и уйти, но внутреннее ощущение несправедливости, обида на то, как и что он мне предлагал, не дала сдержаться». «Вы правда думаете, что, став вашей собственностью, я буду рада?» Я покачала головой. «Привыкли, что вам все беспрекословно подчиняются. Чужие жизни для вас ничто. Так, игрушки, средства для достижения цели». Накопившееся напряжение выходило из меня ураганом эмоций, от гнева до досады. Инквизитор, сжав челюсти до такой степени, что у него заиграли желваки на скулах, пристально смотрел на меня». «Вы вообще что-то способны чувствовать вот тут?» Я ткнула ему пальцем в грудь, туда, где у нормальных людей есть сердце. «Или все слухи про вас верны, и в груди у вас чёрный камень?» Он, не торопясь, очень тягучим движением, взял мою руку за запястье и отвёл её в сторону, одновременно с этим, сделав шаг ближе ко мне. Повисла тишина. Гнетущая, звенящая. Такая, что создаёт ощущение штиля перед бурей. «На моей должности наличие сердца скорее недостаток, чем достоинство», – тихо, но очень твёрдо ответил инквизитор. «То есть вы считаете, что это нормально, что вы возьмёте девушку как игрушку, поиграетесь с ней, а потом переключитесь на новую? Вам без сердца будет всё равно, но как будет страдать она?» Мой взгляд пытался найти хоть какой-то намёк на несогласие на лице у инквизитора. «Бесполезно». «Тогда остаётся единственный вариант» ты станешь моей женой».